Я забыл спросить одну вещь. Вам ведь наверняка приходится иногда брать временный персонал. Бывает. И на краткий срок, и на длительный. И кого вы нанимаете? Сейчас много желающих. Не забывайте, какая безработица в стране. Но мы, конечно, ищем людей с опытом. И нам в основном везет. У нас есть двое, они постоянно приходят на выручку. И кто они? В брошюре их, по-моему, нет. Поэтому-то я про них и забыл. Есть одна женщина, Лена Стивель. Она раньше работала на полной ставке, потом на половине, а теперь выходит на временную замену. А второй? Тоже женщина. Нет, второй мужчина. Оке Ларстам. Он раньше был инженером, а теперь переучился. Из инженеров почтальоны. А что такого? График свободный, общение с людьми. В общем, есть свои преимущества. «А сейчас он работает?» «Сейчас нет. Он работал несколько недель назад. Сейчас я не знаю, чем он занимается». «А что вы еще можете о нем сказать?» «Он довольно нелюдим, но очень старателен. По-моему, 44 года. Живет здесь, в Истаде. Гармония Гаттон, 18, если не ошибаюсь». «А что еще?» «В общем, все». Валандер задумался, значит, эти временные почтальоны могут обслуживать какой угодно участок? В этом и смысл. Почта должна быть доставлена, даже если почтальон заболел, простудился, к примеру. А на каком участке он последний раз работал? К западу от истода. Опять не то, подумал Валандер. Там ничего не стряслось. Ни молодожены, ни ребята там не жили. Думаю, пока все сказал он. Спасибо, что позвонили. Он собрался на работу. Никаких совещаний на сегодня назначено не было, и он решил просмотреть заново все материалы следствия. Зазвонил телефон. Опять Альбинсон. «Я ошибся», — сказал он. «Западный участок обслуживала Лена Стивель. Значит, Оке Ларстом в это время не работал?» «Если бы он не работал, я бы не ошибся. Я их просто перепутал. Оке Ларстом в последний раз работал в Нюбрустранде». «Когда?» «Несколько недель в июле». А вы не можете вспомнить, какой участок он обслуживал до этого? До этого у него была довольно длительная временная работа в районе Регла, с марта по июнь. Очень хорошо, что вы позвонили, сказал Валандер и повесил трубку. Так. Оке Ларстом обслуживал участок, где жили и Тур Вернер и Мален Скандер. До этого весной у него был участок, куда входит и Скорбю, хутор, где жила Иса Эденгрен и все равно что-то не сходилось. Скорее всего, он подгоняет факты под очередную свою идею. На всякий случай он поискал Ларстома в справочнике, там его не оказалось. Он позвонил в справочное бюро и получил ответ, что абонент пожелал иметь конфиденциальный номер. Валандер взял куртку и пошел в полицию. В дежурке он сунул голову в окошко и спросил, кто из следователей на месте. К его удивлению, ему ответили, что Анбрид Хегланд у себя. Он пошел к ней в кабинет. Она сидела и рылась в толстой папке с бумагами. «А я-то думал, никого нет», — сказал он. «У меня на сегодня есть нянька», — улыбнулась она. «Вот я и пользуюсь случаем. Накопилось столько бумаг, просто ужас. И у меня, потому и приплелся». Он сел. Она поняла, что ему надо поговорить. Закрыла папку и отодвинула в сторону. Валандер рассказал, как его осенило после слов шефа полиции о никчемных заместителях. Потом передал в содержание разговора с Альбинсоном. По твоему описанию, на массовую убийцу не похоже. А какие они, массовые убийцы? Я только хочу сказать, что Оке там работал как раз на тех участках, где жили убитые. И что ты собираешься делать? Пока просто обсудить. Мы уже проверили постоянных почтовых служащих. Ты хочешь теперь заняться заместителями? Лену Стивель можно оставить в покое. Она поглядела на часы. Пошли пройдемся, — предложила она. А заодно и головы проветрим. Дойдем до этой самой гармония Гаттон и позвоним в дверь. Еще не поздно. У меня вообще-то такой мысли не было. Ну что ж, идея неплохая. До гармония Гатта, находившейся в западной части города, было не больше десяти минут хода. Так и не могу до конца поверить, что Светберга больше нет, друг, — сказала она. Каждый раз, когда мы собираемся, мне кажется, что вот сейчас отворится дверь и войдет Светберг. Его стул так и пустует. Думаю, пройдет еще немало времени, пока кто-нибудь решится им воспользоваться. Наконец, они нашли дом номер восемнадцать. Это было старое трехэтажное строение по одной квартире на каждом этаже. На двери висел домофон. Ларстом жил на самом верхнем этаже. Валандер нажал кнопку, подождал и нажал еще. Оки Ларстома нет дома, веско сказала Анбрид. Валандер перешел на другую сторону улицы и посмотрел на окна. Два окна на третьем этаже были освещены. Он вернулся и топнул дверь подъезда. Она, как ни странно, оказалась открыта. Лифта не было. Они поднялись по широкой лестнице, и Валандер позвонил в дверь. Приложив ухо к двери, он услышал, как звонок эхом отдается в квартире. Он позвонил еще раз. Три длинных звонка. Анбрид присел присела на корточке и прятала крышку щели для почты. Там тихо, сказала она. Но свет горит. Валандер позвонил еще раз, потом постучал кулаком. «Придем завтра?» — предложила она. У Валандера вдруг появилось странное чувство. Что-то не так. «О чем ты думаешь?» «Не знаю», — сказал он. «Что-то меня беспокоит. Скорее всего, его и в самом деле нет дома. Что сказал тебе этот парень на почтовом терминале?» там сейчас не работает. Может быть, он уехал?» «Простое и логичное объяснение. Может, ты и права?» — произнес Валандер с сомнением. «Она пошла к лестнице. Вернемся завтра. Если не войдем в квартиру сейчас...» Она поледела на него с удивлением. «Ты что, серьезно? Собираешься взломать дверь? В чем ты его подозреваешь?» «Просто подумалось», — сказал Валандер. «Раз уж мы здесь...» Она решительно тряхнула головой. «Я на это не пойду», — сказала она. «Меня так не учили». Валандер пожал плечами. «Ты, конечно же, права. Придем завтра». Они вернулись в полицию, обсудив по дороге распределение обязанностей на ближайшие дни. В приемной они расстались. Валандер засел в кабинете и стал просматривать неотложные бумаги, которых накопилось огромное количество.